Глава 26 Первая атака не реализована, противник не ранен, начало великолепное. Артём решил чуть сбавить темп, он затихо не двигался, ожидая когда дрон подлетит достаточно близко, чтобы сбить его. Оставлять эту дрянь летать над головой слишком чревато. Сконцентрировавшись для работы на максимальной дистанции, он дождался, когда устройство, в очередной раз пролетая по кругу, будет рядом. В нужный момент Артем прицелился, используя ощущение пространства, и сразу нанес удар рассечением. Сверкнула вспышка. В фонтане искры, издавая режущий слух металлический скрежет, дрон упал на каменный пол. Парень еще не закончил атаку, когда почувствовал на себе чужое внимание. Движения космодесантника были оточены настолько, что граничились с машинным автоматизмом. Достав пару небольших устройств, тот швырнул их в сторону укрытия Артёма, взяв немного выше. «Опасность!» Все чаще, доверяя бой рефлексам и какому-то то ли предвидению, то ли чутью, он ушел в смещение фазы и рванул из-за укрытия. Едва парень выбежал, снаряд, брошенный противником, как раз пролетавший над укрытием, с негромким хлопком взорвался. В радиусе трех метров под ним все залило воспламенившейся горючей жидкостью. Второй предмет взорвался какой-то голубоватой вспышкой. Игрока едва не выбило из навыка, спасло только чутьё, позволившее заранее покинуть позицию. Артем уже бежал на своего врага. Каким-то образом после атаки на дрона тот раскрыл его позицию, без труда выкурив. Зато потратил боеприпасы и средства. Холодной разом оценивал ситуацию, пока парень входил в атаку. В стремительном рывке, оказавшись за спины противника, он снова применил псеудар, направляя атаку снизу вверх, целясь ровно в то место, где уже повредил доспех, в район подмышки. «Удар!» Снова вспыхнули и моргнув потухли руны. Энергетическое лезвие, чуть задержавшись, продолжило движение и пробило броню, проходя дальше, и нанеся глубокую рану, разрезая мышцы и кости. Стараясь развить успех, переходя из одной стойки в другую, Артём немедленно атаковал свободной рукой. Одновременно с этим отреагировал и противник. Развернувшись всем корпусом, босс нанес размашистый удар прикладом своего оружия. По какому-то странному наитию, под ускорением мыслей малого атрибута, Артем вошел в смещение фазы, но совсем другим образом, не как обычно. Его противник мог видеть, как приклад энергетической винтовки, коснувшись тела игрока совсем не впечатляющего вида, вместо того, чтобы переломать и отбросить тушку в сторону, не заметил препятствия. Оружие проходило сквозь корпус человека, не нанеся повреждений, оставляя за собой волны искажений, вроде кругов на воде. Вместе с врагом успел атаковать и парень, снова используя удар хорошо пробивающий броню навык. Несмотря на потерявшее материальность тела, конструкт, охватывающий руку, нес в себе смертельную опасность. Энергетический клинок ударил в грудь аккуратно против сердца. Снова вспыхнули рунические цепочки, но с треском моргнули и погасли насовсем. Броня воина исчерпала ресурс сопротивления столь агрессивному атрибуту. Уже вторая атака венчалась успехом. Вскрыв металл с куда большей легкостью, светящаяся жемчужным светом техника оставила глубокую колющую рану. Их обмен ударами занял меньше секунды времени. Воин в броне оказался в скверной ситуации. Он получил уже два серьезных увечья, а его атаки таинственным образом игнорировались врагом. Артем увидел, как над бароней проявилась алая марево, принявшая ее форму. Снова пришло ощущение опасности. В этот раз, полностью удя в смещение фазы, он отпрыгнул от босса. Человек не имел каких-то навыков быстрого перемещения, а потому неизвестная техника успела его задеть. Под сводами каменного зала, ставшего ареной битвы, разнесся крик существа, полной запредельной жестокости и злобы. Вместе с ним малое Марево полыхнула еще ярче, и волной разлилось вокруг, пройдясь и по Артёму. Нахождение в фазе не смогло до конца защитить игрока. Чужая способность немного оглушила и отшвырнула его на несколько метров, повалив на землю. Вместе с тем его выбило из навыка. Космодесантник незамедлительно попытался этим воспользоваться, скидывая стрелковое оружие, но вовремя примененное рассечение сломало высокотехнологичную винтовку, заодно рассекая руку. Вон без замешательства отбросил ставший негодным девайс и рванул вперед, намереваясь продолжить ближний бой. Артем увидел, как его снова окутала кровавая марева, а на перчатках вылезли боевые когти, клинки которых пульсировали тревожно малым светом. «Это чертовски нехорошо!» Молодой человек вновь применил смещение фазы. Откатившись, он метнулся в сторону, чтобы враг не смог предугадать направление движения. Разорвать дистанцию и подумать, что делать дальше, было сейчас хорошим вариантом. Можно будет добить подранку удаленно. И тут инстинкты снова предупредили об угрозе. Воин, каким-то образом умудрился не потерять Артема, ушедшего фазу. Сейчас он, не обращая внимания на глубокие раны, сгруппировался и чуть присел. Что будет дальше, Артем уже понял. Остановившись, парень развернулся и изготовившись принять атаку. Как он и предполагал, бос стремительным рывком прыгнул прямо на него. Его алым покровом окутывала энергия, теперь больше похожая на кровавый туман. «Погоди-ка», — мелькнула мысль, — «да это и есть кровавый туман». «И верно. Сочащаяся из пробитых в броне отверстий кровь тут же испарялась, окружая тело воина, пылающей красной аурой». «Это точно атрибут. Но какой? Кровь?» К сожалению, Артём до обидного мало знал о проявлениях разных семян. Ведь даже среди человечества делиться подобной информацией никто не торопился. а Он был слишком занят, чтобы уделять этому моменту время». Закованная в бронированный скафандр фенгура с диким боевым кричем прыгнула на него. Артем активировал сигну, а в следующий момент удары перчаток когтей чудовищной силой обрушились на голубую сферу, защитившую пользователя. Скорость движения воина явно увеличилась по сравнению с первыми мгновениями боя. В шоке он почувствовал, как защитный артефакт теряет энергию. Еще несколько таких атак, и защита рассеется. Что же, придется использовать ценные ресурсы. Благодаря щиту он получил мгновение для активации явления. Явление некротической стрелы. Выпускает противника болт энергии, несущий атрибут смерти. Цели трудно избежать попадания. Действует только на живых существ. Сфера явления набухла тьмой, чего будто перешла в жидкое состояние, сорвавшись с ладони черной струйкой и метнувшись к противнику. Тот не успел ничего найти для защиты. Черная дрянь Клякса размазалась по нагруднику, чтобы тут же впитаться внутрь. Воин, настоящая машина смерти, еще мгновение назад, вздрогнул и начал заваливаться вперед. Воспользовавшись моментом, Артём вбил лезвие пси прямо в маску шлема. Доспехи уже потеряли способность защищать владельца от атрибутов. Навык пробил голову насквозь. Светящийся клинок вышел из затылка. Пережить такое боссу оказалось не под телу. Воин умер мгновенно. Вы получили уровень. Вы получили уровень. Схватка закончилась неожиданно резко. Ультимативная сила навыка, основанного на атрибуте смерти, показала свою чудовищную эффективность против пышущего жизни противника. По поводу утраты такого ценного расходника немного душила жадность, но Артёму было не до того. Последствия адреналинового шторма, усталости и выпитых зелий накатили одновременно. Захотелось упасть рядом и отдохнуть. Пари скользнул взглядом, полежавший рядом туши в доспехах, та уже успела окаменеть. Артем не позволил себе проявить неуважение к павшему противнику и сесть на него. Игрок забрал добычу. Смотреть ее сейчас не было желания, только краем сознания отметил, что далеко на месте. Подумав, он устроился в пози лотоса рядом, чтобы немного прийти в себя. Как частенько у него бывает после боя, накатили философские размышления. От апатичных раздумий его отвлекло странное чувство. Он понял, что не один. Оглядевшись, парень увидел фигуру, стоящую у входа в зал. Артем было напрягся, но существо транслировало мирные намерения и вместе с тем превосходящую силу. По спине пробежался холодок. Парень осознал, что если бы ему хотели причинить вред, он не смог бы и пикнуть. Захотелось ощупать гостя пространственным навыком. Но проснувшийся благоразумие отметила, подобный жест может вполне восприниматься как пренебрежительный. Оскорбление такого существа он и явно не переживет. Разумный тем временем не спеша, подошел к парню и бесшумно уселся рядом. В тишине зала два существа сидели, наблюдая за игрой света и всполохме открытого в центре зала портала. Где-то на земле в это время апостолы делали свои первые шаги.